глава третья. вот это было открытие сыворотка с ее новыми компонентами не только остановит наступление старости но и вернет жизнь но доктор фарнхем был трезвомыслящим ученым а не человеком склонным к романтическим фантазиям и он полностью осознавал что у его открытия должны быть ограничения он был уверен что Это не могло вернуть жизнь ни существу, которое встретило насильственную смерть из-за повреждения жизненно важного органа, ни существу, которое умерло от какой-либо органической болезни. Придя к такому выводу, он, как обычно, бессознательно сравнивал живых существ с машинами. «Можно остановить маятник часов», – писал он, – «и механизм перестанет функционировать». пока маятник снова не будет приведен в движение. Но если часы остановятся из-за потери колеса, сломанной пружины или винтиков, их нельзя заставить снова функционировать, если не заменить сломанные части или отремонтировать. Но оживит ли его лечение животных, которые умерли от других причин, кроме анестезии? Это был самый важный вопрос. которые нужно было решить, и доктор Фарнхэм немедленно приступил к его решению. Для его первого эксперимента в жертву науки был принесён котенок и гуманно, и очень тщательно утоплен. Для того, чтобы его эксперимент мог быть более убедительным, биолог решил отложить попытку воскрешения до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности обычных средств реанимации. Он установил четыре часа в качестве времени, которому он позволил бы пройти, прежде чем он введет свою сыворотку в умершвленную кошку. Тем временем он готовился к другому испытанию. Он мысленно пробежался по различным причинам преждевременной смерти, кроме тех, которые вызваны органическими заболеваниями и насилием. И выяснил, что утопление, замерзание, отравление газом и отравление нераздражающими ядами возглавляли список. После них шли испуг, шок и различные другие редкие причины. Возможно, было бы трудно найти испытуемых, убитых всеми этими способами, но он мог проверить эффективность своего лечения на наиболее важных. Поэтому он приступил к подготовке испытуемых путем замораживания, отравления газом и отравления ядами нескольких животных. К тому времени, когда эти трупы были готовы, мертвая кошка пролежала на его лабораторном столе положенные 4 часа. И когда пульс ученого участился совершенно ненаучным образом, доктор Фаренхем ввел дозу своего препарата в шею котенка. Ровно через 58 секунд по часам доктора мышцы котенка дернулись, Его легкие начали дышать, его сердце начало восстанавливать свои прерванные функции. И по истечении 2 минут и 18 секунд котенок сидел и вылизывал свою грязную и влажную шерстку. Эксперименты с замороженными отравленными газом или ядом объектами были одинаково успешными и доктор фарнхем был совершенно убежден что за исключением травм повреждения жизненно важных органов или чрезмерной потери крови любое мертвое животное может быть возвращено к жизни с помощью его способа естественно ему очень хотелось испытать чудесное соединение на людях и он сразу же поспешил в офис коронера с просьбой, чтобы он мог испытать новую форму реанимации на следующем человеке, утонувшем или отравленном на острове. Затем он посетил больницу в надежде найти какого-нибудь несчастного, который скончался по какой-нибудь причине, не повредивший жизненно важные органы, но снова был разочарован. Тем не менее, власти пообещали уведомить его, если обнаружится такой случай, который был ему необходим. Он вернулся в свою лабораторию, чтобы провести более обширные тесты. Среди прочего, он хотел определить, как долго существо может оставаться мертвым и все же быть оживленным. И с этой целью он начал массовый забой своего зверинца, намереваясь наклеить ярлыки на каждое тело и провести... последовательно серию экспериментов. Каждому животному было позволено оставаться мертвым определенное количество часов, пока его инъекции не смогли восстановить жизнь, что позволило ему определить точные пределы его эффективности. Случилось так, что в волнении и интересе к своему открытию он забыл поместить воскрешенного котенка в клетку. Во время его отсутствия в лаборатории его слуга, самый молодой из трех бессмертных людей, обнаружил животное на свободе и, думая, что оно сбежало из загона, поместил его с другими кошками. И позже, когда доктор выбрал полдюжины здоровых на вид кошек в качестве мучеников науки, он непреднамеренно включил животное, которое несколькими часами ранее он воскресил. из мертвых вместе со своими собратьями из семейства кошачьих воскресший котенок был помещен в герметичную камеру в которую был введен смертельный газ и где кошки были оставлены почти на час чувствуя уверенность что смертоносные пары самым тщательным образом сделали свое дело доктор надев противогаз открыл камеру готовясь к извлечению тел умерших существ. Представьте его изумление, тогда, когда крышка была снята, ощетинившийся, мяукающий кот выскочил изнутри и, пробежав через комнату, запрыгнул на стол, плюясь и рыча, и, очевидно, очень живой. «Невероятно! Невероятно!» — воскликнул ученый, осторожно заглянув в камеру и увидев других кошек, безжизненно распростертых внутри. Самый замечательный пример естественного иммунитета к воздействию синильной кислоты. Я должен отметить этот факт. После значительных хлопот по умиротворению разгневанного существа доктор Фарнхем осмотрел его самым тщательным образом. При этом он заметил небольшую рану на шее котенка и издал Удивленное восклицание — это был тот самый кот, которого он реанимировал. Отметина на его шее была там, куда он вставлял свою иглу для подкожных инъекций, в его мозгу промелькнула дикая невозможная мысль. Кот был бессмертен. Он не только будет бесконечно сопротивляться смерти от старости, но и не может быть убит. Но в следующее мгновение здравый смысл ученого пришел ему на помощь. «Конечно», — рассуждал он, — «это невозможно, абсолютно нелепо». Но в конце концов, — подумал он, — «разве это более нелепо, чем воскрешать мертвых существ к жизни? Возможно, существует какой-то неизвестный эффект его лечения». который делает существа, подвергшиеся ему, невосприимчивыми к определенным ядам. Но если так, то другие средства разрушили бы жизнь кошки, и, стремясь доказать эту теорию, он схватил котенка и начал топить его во второй раз. Оставив его погруженным в воду на целый час, доктор Фарнхем достал из аквариума проволочную корзину с предположительно умершим котенком, и в следующую секунду отскочил назад, как будто его ударили. В закрытом контейнере кошка царапалась, выла, боролась, как фурия, пытаясь вырваться, и, очевидно, была весьма живой и очень возмущенной тем, что ее погрузили в холодную воду.